Глава 14 Четверо в лесу, не считая попугая. Я не силен в ботанике и зоологии. Вот и в данном случае понятия не имел, что за животное здесь именуют водяной крысой. Андатра? Вряд ли. Тех я встречал неоднократно и прекрасно помню, что габариты у них гораздо скромнее. Бобер тоже отпадает. У него хвост лопатой, а не шнурком. Нутри? Возможно. Никогда их не видел. Да какая разница? Главное, что мясо у них нежное и жирное. То, что нужно в моем положении. Тук и рыжая тарахтели дуэтом. Первый в правое ухо, вторая в левое. Спеша сообщить абсолютно все новости, которые случились с момента отсутствия сюзерена. Из-за торопливости рассказчиков и увлеченности едой я половины не понимал, половину домысливал в итоге получая нечто, иногда похожее на правду, но чаще откровенно бредовое. Если в историю про мастера плата, сломавшего ногу из-за некстати сорвавшейся решетки, поверить можно, то в то, что вдова Найна прямо посреди кухни родила двойню, не поверю ни за что. Мало того, что она редкостная святоша с физиономией страшнее атомной бомбы, так еще и лет ей около 70. Вероятно, речь шла о внучке, но истина безнадежно тонула в нескончаемой скороговорке. Хотя, если честно, при желании понять нетрудно. Вот только нет такого желания. Да и занят я сильно, наблюдаю за своими ощущениями, параллельно блаженствуя. Не знаю даже, как это описать. Я нахожусь в мире похожим на родной, но отличий столько, что не уверен в стопроцентной принадлежности нынешнего тела к человеческому. Да и судьба злодейка над ним поработала, внедрив загадочный имплантат, о свойствах которого можно лишь догадываться. Сам уже толком не понимаю, кто я или что, и утешает лишь одно – морда не звериная, да и хвост чешуйчатый не отрос. На еду тело реагирует по-разному. Если сытые и не болеющие, то равнодушно-благодушно, как было на земле. Там я не относился к великим любителям пожрать. Здесь как бы тоже, но с оговорками. Стоит поголодать или заработать проблемы со здоровьем, и начинается. Незабываемо это проявилось во время давнего побега из темницы с последующим разграблением сокровищ инквизиторской кухни. Я тогда объедался сливочным маслом, глотая его тщательно пережеванными кусками. Противно было, но догадывался, так нужно. Желудок урчал, будто довольный кот. Я каждой клеткой чувствовал, как в тело сотнями животворных ручьев втягиваются силы, в которых оно так нуждается. Процесс шел с дивной скоростью. Уже через какие-то полчаса после запоздалого ужина я из еле двигавшейся развалины превратился в почти нормального человека. Пусть последствия сказывались еще пару дней, но все в рамках приличий. Нечто похожее я ощутил на краткое время возле пещеры ведьмы, когда в результате пытки водой внезапно проснулась невесть, что дремлющее в моем теле, после чего скоропостижно скончались три человека и одна темная тварь. Пожирая сало, оставшееся в наследство, также кайфовал. Не от чувства насыщения от того, что происходит внутри. Наверное, нечто подобное ощущают растения, наливаясь живительными соками по весне. Сейчас кайф повторялся. Нет сливочного масла, нет мало ему уступающего по калорийности сала, зато есть поджаренные на углях куски мяса и наваристая похлебка в закопченном котле. Уж не знаю, чем эти крысы питаются по зиме, но жира у них немерено. Он стекал по пальцам, капал на штаны, наполнял рот, обволакивал желудок, отчего каждое мышечное волокно начинало трепетать в сладострастном предвкушении. Тепло разливалось вокруг рубцующихся ран на руке и спине, щекочущие огоньки вспыхивали в костях, вероятно, сигнализируя об ускоренной выработке кровяных телец на замену потерянным. Мне приходилось прилагать все силы, чтобы не дать себе забиться в конвульсиях спутники вряд ли поверят, что это от физиологической радости. В общем, я жрал балдея от процесса, и плевать мне было на беременных старух или их залетевших внучек. Вот набью брюхо до устья пищевода, а потом, дожидаясь усвоения, начну задавать вопросы, чтобы направить беседу в злободневное русло. Ведь ни тук, ни рыжая понятия не имеют о грозящей замку опасности». А Хеск, знающий о появлении демов, помалкивает, также сосредоточенно приканчивает кусок за куском и также игнорирует их радостное тарахтение. В нужное русло беседа повернула и без моего участия. Рыжая, от природы любопытная, по-женски падкая на все блестящее и не по-женски на оружие, указала на штучку. Сэр Дан, а что это у вас за посох? Странное дерево, никогда такого не видела. «Это не дерево, это кирт», — неожиданно возразил Хеск и потянулся за новым куском. «Я хоть и продолжал жевать, но мгновенно превратился в слух. Все, что связано со штучкой, интересует меня так сильно, что даже демы могут подождать». «Это не кирт», — с сомнением протянула Альра. «Я видела у барона шкатулку из кирта. Она совсем не такая была». «Кирт разный бывает, заметил Амет. «А что делала та шкатулка?» — заинтересовался Горбун. «Она давала синий свет. Горела огнем? Жгла?» «Нет, барон что-то делал с ней, и загорался синий огонь. Он горел, но не обжигал». «Сэр-страж, а что делает ваш кирт? Какие чудеса? Он тоже светится?» Хеска склабился и зловеще выдал. «Нет, его кирт хороший, правильный, полезный. Он убивать умеет». Как? поразился Тук. «Сам по голове лупит, или что?» «Покажите им, сэр-страж», — попросил Хеск. Отказать в такой просьбе невозможно. Даже попугай перестал сверлить взглядом место, в котором припрятана трофейная фляжка. «Хоть зеленый и видел, как я работал штучкой по трупам, но не прочь еще раз взглянуть. Видимо, в прошлой жизни был сорокой, потому и падок на все блестящее». Я неспешно, дабы не испортить красоты момента неуместной суетой, обтер руки снегом в перемешку с палыми прошлогодними листьями, провел ладонями по штанам и лишь затем потянулся за штучкой. Внушительное лезвие, почти бесзвучно родившееся на конце тонкого древка, вырвало из зрителей дружный вздох. Даже невозмутимого амеда проняло. Уставился на серебряный клинок, как младенец на соску. Он тоже видел, как я трупа кромсал, но сейчас в темноте до да у костра все воспринималось иначе. Тук, потеребив бороду, согласился. И впрямь кирт. А каков он в деле? Не он, она. Я назвал ее Штучка. Да хоть колодой обзовите, мне-то какое дело? Вот лата прорубить сможет, если со всей силы врезать туда, кожаные доспехи ей вообще на один зуб. Кольчуга тоже невеликая проблема, зазубрин на кромке не остается. Да что зазубрины, даже кровь к лезвию не пристает. Стало быть, и ржа не выступает? Естественно. Удобно-то как? Чистить не нужно. Но плохо, что клинок к концу расширяется. Броню лучше узким колоть, и желательно четырехгранным, но чтобы с толстым основанием. Да и крюк надобно приделать. Тогда отличное копьецо для любого случая получится. Ну, разве что в пикейном строю с таким не постоишь. Коротковато. Себе крюк приделай. штучкой так хороша. Может, и хороша, да только хлебковато больно. Сильно не врежешь такой. Он шестерых демов покрошил с помощью этой штучки. Нет, я там только одного ей убил. А вот до этого троих прирезал. А потом еще одного грима насмерть и двух покалечил. А еще он хотел гримас съесть, лапу у него отрезал. Все просто окаменели. Похоже, мое гастрономическое покушение потрясло несопоставимо сильнее, чем расправа над девяткой воинов. «Ну ничего себе!» — изумился Тук. «Мало того, что вы на ноги встали, так еще и без дела не сидели! Эх, сколько веселья мы пропустили!» Демы? В отличие от горбуна, рыжая отреагировала настороженно. выдрались дрались с демами? Хеск ловким движением развернул одеяние лучника. Теперь было видно, что это кусок мелкой ячеистой сети, в которой вплетены веточки, пучки травы, лоскуты цвета палой листвы. На мой взгляд, выглядело все это не впечатляюще, Но девчонку и горбуна проняло крепко. Уставились пораженно, с нескрываемой злобой. Амит пояснил, «Такие штуки любят носить охотники демов, особенно арбалетчики. Этот был лучником. Накидка сделана с расчетом не мешать тетиве. Не знаю, как поначалу дело было, но в конце я видел шестерых. Когда пришел, сэр-страж их тела обыскивал. «Это ж как надо обнаглить, чтобы у нас под носом бродить!» — возмутился тук. фу Погонь двуногая!» «А кто им помешает?» — угрюмо заметила рыжая. «Здесь хоть и долина, но не наша земля. Нет у нас воинов уследить везде. Если это простые охотники за людьми, то еще куда ни шло. А вдруг большой отряд? Сэр-страж, вы вот других не встречали?» «Когда я его нашел, он не только тела обыскивал». Амит решил добавить информации о моих подвигах. «Один еще жив был, покалечен». «Сэр-страж с ним разговаривал даже». «И что он сказал?» — подскочил Тук. «Он сказал, что в Межгорье пришли шесть галер-демов». «Вряд», — уверенно заявил Горбун. «Нет у демов сейчас таких сильных от. Две галеры, ну три. Совсем уж крайний случай — четыре. Шести сейчас не встретить. Да и появись у них такая сильная ота, зачем полезет в Межгорье? Тут после всего, что случилось...» Хорошей добычи не найти. Дем, которого я допросил, рассказывал, что сюда пришли три оты. Какой-то Трис-перевертыш, он, похоже, за главного. С ним бак полурыжий и адан-чесотка. У Триса три галеры, у адана две, бак с одной. Трис. Горбун скривился, будто от зубной боли. Известное мурло. Из бакайцев он предатель. И еще отца-убийца. Наследство хотел раньше времени получить, и смертного греха не постеснялся. Из-за таких, как он, мы и оставили остров. Силу набрал, раз три корабля водит. Сын шелудивой собаки. Полурыжий тоже знаком. Это из-за наших ребят он такое прозвище получил. Раньше просто рыжим был, вот как Альра. Но угораздило его с нашими морскими охотниками столкнуться. И нет, чтобы ноги унести пока цел. Полез зачем-то. Вот ему в заварушке и прилетело по макушке. Да так ловко, что чуть пол головы не снесло, и шлем не выручил. Как выжил, не знаю, но половину прически вместе с куском скальпа потерял. Адан тоже неудачник, в его оте раньше четыре галеры было, а потом, после рейда с проливы, с одной остался. Не повезло ему повстречаться с матийскими рыцарями. Жаль, нашим не попался, те бы последнюю посудину добили. «Ты, я вижу, все дерьмо знаешь!» — хмыкнул Амит. «Ага, с тех пор, как с тобой познакомился, и впрямь все!» Охотно согласился Тук. «Шесть галер!» — завороженно произнесла Алера. «Они на берегу остановились?» Тот дем говорил, что Адан остался на побережье, а остальные идут к Мальроку. «Узнали вас?» «Вряд ли. А знаю, что в замке теперь правит страж». «Земля освободилась, место удобное. Наверное, просто себе зацапать хотят», — предположил Хеск. «И плевать им, кто там теперь главный. Если закрепятся, то удобное логово получится для рейдов к речной границе и берегам имперским». «Да хреном им кабанячий анималь-рок!» — пафосно выкрикнул Горбун и предложил. «Давайте Альру пошлем сейчас же, пусть бежит к замку и предупредит». Мне не понравилась идея посылать столь юную барышню ночью в темный лес, но возразить не успел. Амит опередил. А самому слабо сбегать? Сравнил. Я будто краб на берег выбравшийся, а она лань длинноногая, быстрее всех домчится. Я покачал головой. Где уже до восточного озера добрались, причем с галерами? Там в округе хватает уцелевших межгорцев. Последнее время они осмелели, Многие из нор повылезли, так что без пленников не обойдется. От них узнают, что в Малероке новые хозяева, и силы наши тоже не секрет. Сколько отсюда до замка добираться?» «Два дня не меньше», — ответил Тук. «Рыжая как раз успеет, чтобы нарваться на их дозоры. Там ребята серьезные, они меня сегодня полдня по лесу гоняли». «Мы через озеро на лодке переправились», — заметил Горбун. На берегу ее спрятали потом. Хочешь, чтобы она водой добиралась? Ага, как раз на виду подошедших галер. Альра неуверенно возразила. Галеру нелегко протащить в наше озеро. Река узкая, скал и мелей много. Мост серьезный есть. Да тащит, я в демах не сомневаюсь. Ваша правда, сволочи настырные. А малярок у них костью в горле окажется, как узнают про нас, согласился Тук. «И что делать будем?» «Да ничего. Если наши караульную службу не забросили, то о демох узнают сами, заранее. Закроют ворота и пусть потом попробуют из-за стен их выкурить. Я бы на месте Трисы даже не стал осаду устраивать. Хотя кто его знает, что у него припасено против замков?» «Против такого, как Мальрок, ничего», — уверенно заявил Горбун. «Туда надо десяток галер и флот стругов с осадным припасом. А вот округу они разорят». «Что там разорять?» — хмыкнул Хеск. «Да найдется. Мельницу, что почти восстановили. Плавильни, куда свинцовую руду свозим. Пару деревенек обживать начали. Там тоже все поломают. Те межгорцы, которые возвратились, если убежать не успеют, в рабы попадут». «Нет, Амет, бед сволочи наделают». Людей у нас маловато. На шести галерах никак не может оказаться меньше пяти сотен демов. Ну пусть даже четыре с половиной, какая разница? Это же демы, хоть и сволочи последние, но опасные вояки. Селище немалое. Странно, что сюда такая толпа пришла. Здесь бы и половины хватило. Надо бы того покалеченного спросить, чего это их так много? Неужто про нас узнали? Уже не спросишь. Я ему глотку перерезал. Амет, зачем? Он косо на сэра-стража посмотрел. Альра никуда не пойдет, подытожил я. Да и много ли выиграет эта легконогая? Если озером идти, так может не справиться в одиночку с лодкой. Вы же, наверное, тяжелую взяли, чтобы не тесниться. Так что вместе вернемся, а потом видно будет. Глядишь, непогода их задержит или вообще не пустит. Вон! кивнул на одежду лучника, маскировка осенняя или для зимы без снега, какие здесь почти каждый год. Будь иначе, он бы обязательно добавил белых лоскутков, это как минимум. Так что эти метели для них неприятный сюрприз, а нам на благо. Может вообще до замка не доберутся, хотя, конечно, лучше готовиться к худшему. А для нас сейчас главное, чтобы по моим следам не пустили новую погоню, посерьезнее, чем первая. — Если вы полдня бегали от них, то быстро не пустят, — утешил Амед. Ночью демы спят, они по лесам шастают. — Зато могут послать чего-нибудь нехорошее, — поежился тук. — Я про такое не слышал. Если они и гонят тварей в бой, то сами рядом всегда. Иначе не получается управлять погонью. Обычно у демов этим самой главной занимается. Ему демоны дают особую власть перед началом похода. Если убить вожака, то чудища могут разбежаться или даже на своих напасть. Согласен, тоже слышал про такое. Значит, ночью можно поспать спокойно, хоть одним глазом. Вы про Кирт мне расскажите. Что рассказать? Не понял Тук. Я указал на штучку. Вот про такие вещи хочу услышать. Откуда появляются, какие бывают. В общем, все выкладывайте, кто что знает. «Шутите?» — удивился Горбун. «Это же всем ведомо!» «Я не все. Многое забыл, ты же знаешь. Вот давай, восполняй мои пробелы. К тому же я не могу знать все. Вот и люблю умных людей послушать. Чувствую, что рассказ будет интересный. Как раз то, что надо перед сном. Если вы искали умных, то не слушайте тука», — хмыкнул Хеск. История, как я и подозревал, оказалась призанятная.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 Народ, занимающийся этим, обычно заканчивает волчьей пастью или женится на одноногой вдове. Примечание. Одноногая вдова – виселица, муж – последний казненный. Но в целом профессия процветает. Одна единственная удача может принести состояние целой шайки. Со вторым источником все гораздо загадочнее. Странные предметы иногда появлялись в местах,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 потому твари обожают потрошить сокровищницы аристократов, вынося иной раз не только антиквариат, но и все подчистую. Видимо, от жадности остатки разума теряют. Тук уверял, что особенно они падки на золото, серебро и олово. Хески его, правда, высмеял, но он всегда горбуна высмеивает, так что, возможно, сказанное верно. Но далеко не всегда объектом посягательств оказываются частные коллекции.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 Но пытаюсь. На этом отчет заканчиваю. Очень хочется спать. Сейчас дожую крысиное мясцо и завалюсь на кучу сосновых веток, раскиданных поверх снега. Буду всю ночь вертеться, грея многострадальные бока, теплом костров и рыдая от боли в затягивающихся ранах. Жизнь, блин, прекрасна. Ваш девятый. Постскриптум. На случай, если все же найду местных умников и они помогут с резонатором,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 Без проблемы страданий за 5 минут выкует себе литой булат, станет непобедимо неуязвимым воином, превратится в магнит для принцесс-блондинок с шестым размером и получит 98 белых роялей безболезненно. Когда вернусь, пожалеют, что знакомы с алфавитом.